Глава 4. Роман шёл по парку. По дорожкам гуляли мамаши с детьми. На лавочках сидели либо всё те же мамаши с колясками, либо бабки. Если тем, кто был с колясками, не было никакого дела до него, они все поголовно что-то листали в своих телефонах, то вот взгляды бабок Роман чувствовал спиной. «Нина, ты представляешь? У нас сегодня опять выход на крышу открыт. Уловил Роман обрывок разговора, проходя мимо очередной скамьи и сидящих на ней пожилых женщин. «У вас в подъезде?» «Ну да! Сколько уж я ругалась! Сколько и звонила в наше ЖКХ, и сама туда ходила! Все без толку!» Голос бабки, говорившей это, был громким и невольно привлекал к себе внимание. «Нет, главное, они мне знают, что отвечают!» «Что?» «Что этот выход на крышу только меня и интересует!» Бабка, изменив голос, явно передразнила кого-то, с кем говорила по телефону. «Я им говорю, вот позвонят вам сегодня из полиции и сообщат о том, что с крыши дома номер 20 по проспекту Пушкина человек сбросился. Что вы тогда делать будете? Кто отвечать за его смерть будет, а?» Что отвечала вторая бабка, Роман уже не слышал. В его голове засел адрес и созрел план действий. Теперь бы ещё понять, где этот дом, в каком из его подъездов открыт выход на крышу. И да, как-то ещё надо и в сам подъезд попасть. Роман огляделся, пытаясь понять, где он находится. Выход из парка был в конце аллеи и уже маячил впереди. Он прибавил шаг. Теперь, когда план действий созрел, даже силы у него откуда-то взялись. Он стоял на пешеходном переходе и ждал зелёный знак светофора для пешеходов. Машины летели явно с превышением скорости. Особенно нетерпеливые пытались проскочить на уже загоревшийся желтый. «Вот ведь наглые какие, а?» Неожиданно рядом с Романом раздался голос той самой бабки, что сетовала на постоянно открытый чердак своего дома. Романа словно кто-то толкнул в бок, потому что он и сам не понял, как спросил, вдруг обращаясь к бабке. «Не подскажете, где здесь дом номер двадцать?» «Да вон же!» — бабка махнула рукой. «Сейчас через дорогу перейдём, я аккурат в него и упрёмся!» Роман кивнул и поправил сумку, висящую на плече. «А не подскажете, как бы мне в подъезд попасть, а?» «А тебе в какой?» «А шут его знает!» Роман постарался ответить правдоподобно небрежно и одновременно зло. Поступила заявка, что дверь на чердак открыта. «Вот иду навешивать замок!» «У нас там сидит одна красавица, по блату устроенная. Даже номер подъезда не записала, когда принимала заявку». «Так ты слесарь из нашего ЖКХ, стало быть?» «Угу», — Роман кивнул. «Вот я так и знала, что она чья-то блатная», — обрадовалась бабка. «Это тебе, милок, в мой подъезд надо. Пошли, красавец, пошли, открою. Это ж я заявку-то для тебя оставляла». «Так ты говоришь, что у вас там тоже бардак, да?» Бабке явно хотелось поговорить, а уж обсудить чьё-то разгильдяйство — это ж отличная тема для разговора. «Угу. Вот оно и видно, что у вас там бардак. Я звоню, ругаюсь, а у вас там, оказывается, фря сидит и толком ничего записать не умеет», — кипятилась бабка. «Молодая, поди, и красивая». «И молодая, и красивая». На вид ангел воплоти, а по сути своей дьявол. Хитрая, изворотливая и вся насквозь фальшивая. Роман неожиданно зло ответил бабке. То, что думал он в этот момент не о какой-то вымышленной молодухе из ЖКХ, а об одной конкретной женщине, бабке совсем не обязательно было знать. «Не иначе полюбовница чья-то», — подвела итог бабка, потом, покосившись на Романа, добавила. «Ну или дочь». «Все они чьи-то дочери», — последовал ответ. «Давно, она, говоришь, там у вас работает?» Роман этого не говорил бабке, но ответил. «Три месяца». «Так за три месяца могла бы уж и научиться. Чего там уметь-то? Сиди себе, на звонки вежливо отвечай. Проблему людские выслушивай, да адрес правильно записывай», — продолжила бабка критиковать неизвестную Роману женщину. «О, вот на звонки она умеет отвечать. Очень даже умеет!» Роман отвечал бабке, а сам опять имел в виду свою, конкретную. «В этом она профессионалка, каких еще поискать? Можете мне поверить!» Роман с бабкой шли вдоль дома и, видимо, уже подходили к ее подъезду. Бабка достала из кармана вязаной кофты связку ключей, готовясь открывать дверь в подъезд но неожиданно обратила внимание на двух женщин примерно одного с ней возраста. Роман тоже обратил внимание на женщин. Почему? Да просто потому, что одна из тех женщин выглядела как богатая, ухоженная иностранка. Дорогой элегантный костюм, нарядная блузка и даже дорогая брошь на лацкане пиджака всё говорило в пользу того, что эта пожилая женщина была не местной. Местные её возраста так не одеваются. Яркая представительница того, как одеваются местные, отечественные, так сказать, ровесницы элегантной дамы, стояла рядом и что-то ей объясняла. Другая местная шла рядом с Романом. И на обеих местных бабках были почти одинаковые вязаные кофты и цветастые платья под ними. Иностранка, отчаявшись получить ответ на свой вопрос от местной жительницы, а местная, в свою очередь, отчаявшись ответить, Одновременно увидели подходящих Романа и его попутчицу. Обе женщины явно обрадовались и одновременно произнесли. «Мадам, извините, не могли бы вы мне помочь? Кузьминишна, погодь!» Вот, собственно, всего две фразы сказано, но уже понятно, кто и откуда. Роман непроизвольно усмехнулся, окинув пожилую иностранку еще раз взглядом. Та едва заметно улыбнулась и перевела взгляд на его попутчицу. «Сейчас слесаря в подъезд пущу и подойду», — последовал поспешный ответ от бабки. Она шагнула к двери, прижала магнитный ключ и потянула дверь на себя. «Не заблудишься там поди-ка. Последний этаж. А там уже и сам увидишь лестницу на крышу». «Разберусь», — Роман ответил бабке и мысленно выдохнул, обрадовавшись тому, что ее отвлекли. Что-то ему подсказывало, что эта настырная бабка стояла бы у него над душой, пока он изображал бы слесаря. Ничего и близко похожего на инструменты слесаря в его сумке, конечно же, не было и не могло быть. Не носят бизнесмены его уровня с собой слесарные инструменты. «Давай, милок, закрой там всё и печать свою поставь, чтоб неповадно было взламывать. Ты начинай там». «А я сейчас поднимусь к тебе. Мало ли чего, помочь надо будет». Напутствовала его бабка, подтвердив опасения Романа о том, что она точно бы стояла за его спиной. «Да чем вы мне поможете-то?» — усмехнулся Роман и шагнул в подъезд. Дверь подъезда за его спиной не хлопнула, как можно было бы того ожидать. Впрочем, может быть, тут мягкие пружины на входных дверях? Роман шагнул к лифту и, только нажав на кнопку вызова, понял, что дверь не хлопнула по другой причине. В подъезд сразу за ним вошёл мужчина. В лифт они, понятное дело, тоже вошли с ним одновременно. «Мне на девятый», «мне на восьмой», — обрадовал мужик ответом. Роман незаметно выдохнул и нажал на кнопку с цифрой восемь. Мужик вышел на своём этаже, а Романа лифт увёз на следующий.